Глава 12. Лесная дорога прихотливо извивалась, обходя глубокие овраги и невысокие холмы. Проселок был хорошо наезжен, за ним явно следили, вовремя подсыпая рытвины гравием. Судя по состоянию дороги, она должна быть довольно оживленной, но сейчас никакого движения по ней не наблюдалось. В это непростое время, когда вокруг то и дело мелькали солдаты, местные крестьяне предпочитали сидеть по домам, а то и по погребам. «Врут все эти навозники, командир», — недовольным голосом заявил Ганс Циглер. «Могу на месячные жалования поспорить, что врут, как итальяшки». «Итальяшки тоже разные бывают, там и приличные люди встречаются», — философски заметил капрал Ральф Бемер, на что рядовой Циглер недоверчиво хмыкнул. «Но насчет того, что крестьяне врут, соглашусь. Их послушать, так там прям как и армада, хотя, с другой стороны, для навозников и пару грузовиков куч техники». — Да откуда там техника? — скривился Циглер. — Эти в же вольный отряд наняли. Какая у них может быть техника? Я до того, как к нашему герцогу завербовался, повоевал там и сям, на вольных насмотрелся. Все они голодранцы. Хорошо, если винтовку у каждого есть. — Ну, винтовку у них все-таки у каждого есть, — усмехнулся Капрал. — Но задница у вольных голая, это факт. Меня другой вопрос занимает. А что мы доложим Хойптману? Что нам крестьяне наплели какую-то чушь, и мы вернулись ему это пересказать? И что на такой доклад скажет Хойпман Кляйн, как ты считаешь?» «Надо было тому с хитрой мордой пятки немного подпалить, он бы сразу все выложил», — с досадой сказал Циглер. «Я умею с такими обращаться, у меня все правду говорят». Рядовой Циглер умом не отличался, впрочем, это было скорее достоинством. Хорошему солдату ум не нужен, за него думают командиры. Зато Ганс Циглер был дисциплинированным, ответственным и никогда не обсуждал приказы. Словом, он был образцом солдатом, да и вообще старым товарищем, так что Капрал не погнушался объяснить ему свое решение. «Я бы сам хотел нормально этого допросить, но времени совсем не было. Ты, Ганс, в другую сторону смотрел и не заметил, как с соседнего дома мальчонка огородом побежал. Как ты думаешь, куда он побежал?» Ганс помрачнел. «Надо было вслед стрельнуть», — хмуро заметил он. «Сразу не успел, а потом уже поздно было», — пожал плечами капрал. «Да и толку. Он там один, что ли? Не этот, так другой бы добежал. Зато потом нас бы так просто не отпустили, гоняли бы по лесу, как зайцев. И это ведь можно из с голой жопой делать, а людей с винтовками у них на облаву хватит, даже не сомневайся». За разговором Бемер не сразу обратил внимание на доносящийся издали глухой топот, как будто по дороге бежали несколько резвых слонов. опыт быстро приближался, и Капрал замер, жестом заставив Ганса замолчать. «Что-то непонятное?» нахмурился он, прислушиваясь. «Давай-ка сойдем с дороги, Ганс, да посмотрим, что это такое». Сразу за дорогой начинались довольно густые заросли кустарника, за которыми пара и залегла. Ждать пришлось недолго. На дороге показалась пара странных машин, которых при некотором воображении можно было бы назвать бронеходами. если, конечно, не обращать внимания на необычайно маленький размер и мощные ноги с коленками назад, как у кузнечика. — Это что еще за уроды? — удивленно прошептал Циглер. — Морды вниз, Ганс! — скомандовал Капрал. — И не вздумай поднять голову. Сам он тоже прижался щекой к земле, прикрыв рукавом открытую сторону лица, и остро сожалея, что они не намазались камуфляжным гримом. Внезапно топот замедлился и стих, а Бемер похолодел. Различить сквозь траву и ветки можно было совсем немного, но кусок стальной ноги виделся совершенно отчетливо. Машины остановились в точности напротив их куста. Некоторое время стояла тишина, а затем ноги стремительно взлетели вверх, и послышался звонкий удар металла о камень. Бронеход запрыгнул на здоровенный валун, лежащий по другую сторону дороги. Бёмер начал молиться про себя, чтобы они не попытались подойти ближе к лесу. С другой стороны кустов они лежали почти совершенно на виду. И пилот бронехода вряд ли бы их пропустил. К счастью, лес был достаточно густым и плохо проходимым даже для таких маленьких бронеходов, так что пилот очевидно решил, что им там делать нечего. Тишина продолжалась совсем недолго, а затем внезапно загрохотали пулеметы. Поток пули от двух спаренных пулеметов косил ветки практически над их спинами. Циглер от неожиданности дернулся. Лежать тихо, бешеным полушепотом приказал Бёмер. «Пошевелишься, сам убью!» Непонятно, расслышал ли его Ганс за грохотом пулеметов, но дальше он лежал, не двигаясь. Вскоре потоки свинца ушли вбок, беспорядочно полевая деревья и кусты где-то в стороне. Наконец пулеметы замолчали, наступила звенящая тишина. Некоторое время царила тишина, а потом зачирикала какая-то птаха, и ответила другая, и вскоре голоса леса вернулись к обычной жизни. Еще минут пять бронеходы не двигались, А затем тот, что стоял на камне, спрыгнул обратно на дорогу раздался удаляющийся топот. «Зачем они по лесу стреляли?» — негромко спросил Циглер, наконец повернув голову. «Хотели вспугнуть, чтобы мы побежали или еще как-то себя выдали?» — мрачно ответил ему Бемер. «Лежи смирно, Ганс, не вздумай двигаться». «Они же ушли вроде», — осторожно возразил тот, не пытаясь, впрочем, пошевелиться. «Старина Ганс как всегда умом не блещет», — вздохнул про себя Капрал. «Как ты думаешь, Ганс, почему они прямо напротив нас остановились?» Циглер молчал, усильно пытаясь сообразить. «Потому что их на нас навели», — жалился над ним Бемер. «У этих, вроде как, голодранцев, похоже, не только винтовки есть, а еще и воздушная разведка имеется. Других вариантов нет, они только так могли узнать, где мы в лес свернули». «Есть же следопыты еще», — неуверенно указал тот. Тебя голова совсем отключилась, что ли?» — недовольно высказался Бемер. Ты где-то здесь следопытов увидел или, может быть, собак? Из-за этой железки следы не просматриваешь, они ведь с точностью до фута знали, где мы с дороги ушли. Нет, дружище, прямо сейчас над нами дирижабль висит и пытается рассмотреть, где мы спрятались, так что лежи тихо и дыши через раз. Неудачно мы влипли, — с досадой сказал Циглер. Как сказать, — задумчиво ответил ему Капрал. Зато у нас сейчас найдется, что Кляйну доложить. крестьяне то похоже не соврали есть у них и бронеходы и дирижабли и наверняка еще много чего есть «Это бронеход что ли были сверхлегкие объяснил капрал я их до этого сам не видел но мне парни похож как раз про них рассказывали мерзкие штуки бегают быстро прыгают высоко подскочит сзади причешет из пулемет и дальше упрыгает броня у них сразу видно что никакая скептически заметил ганс им хватает хмыкнул бёмер Из пушки в них замаешься попадать, а винтовочную пулю они даже не заметят. Из крупника такого можно завалить, но только если удачно попадешь. Парни говорили, что здорово с ним намучились. Ты все еще хочешь поскорее в бой? Сейчас уже не знаю, командир, честно признался тот. Потрясти бюргеров было бы неплохо, но лучше бы так, чтобы самому не умирать. Вот и я тоже задумался, Ганс кивнул Бьемер. С парнями, которые за нас двоих не поленились поднять в воздух дирижабль послать пару бронеходов, Вряд ли дело легко выйдет. Значит, службу знают, и технику у них полно, раз на дне не трясутся. Если у них еще и магусы найдутся, нам совсем кисло станет, мрачно заметил Ганс, наконец полностью осознав проблему. Кровью умоемся, — подытожил Капрал со вздохом. Ладно, двигаемся потихоньку отсюда. Наше дело доложить, что видели, а там уже пусть командиры решают. Расслабились они только через три часа, когда добрались до хорошо замаскированного ветками мотоцикла. Патрули противника сюда уже не доходили, так что дальнейшая дорога никаких опасений не вызывала. «Жаль, плену не получилось захватить командир», — заметил Ганс, отбрасывая в сторону ветки. «Так что ж ты терялся?» — хохотнул капрал. «Завалил б железяку, да и унес ее вместе с пилотом. Хватит болтать, лезь давай назад, да поехали». Ганс только вздохнул, залезая на заднее сиденье. За плену Хойптон обещал неплохую премию, но, похоже, получить ее будет совсем непросто. Дорога была пустой, лишь пару раз встретились крестьянские повозки, хозяева которых провожали их опасливыми взглядами. Когда по округе рыскали солдаты, крестьяне предпочитали прятать жены дочерей, да и сами им мелькать поменьше. Правда, солдаты герцога Баварского вели себя относительно прилично, но для солдата понятие приличного поведения легко растягивалось и запросто могло включить в себя ограбленного крестьянина и изнасилованную дочку. Крестьяне всегда забивались свои норы при виде солдат. И когда впереди показалась неторопливо идущая навстречу молодая и нарядная крестьянская девушка, Бемер не поверил своим глазам, от неожиданности притормозив. «Ух ты!» — восхищенно подал голос сзади Ганс. «Какие сиськи! Познакомимся с ней, командир?» «Мы вообще-то на боевом задании», — задумчиво напомнил ему Капрал. «Но с другой стороны, а вдруг это шпионка? Надо бы задержать ее и допросить как следует». «Наверняка шпионка!» — охотно поддержал его Ганс. Мы же должны выявлять шпионок и все такое. Тем временем предполагаемый шпионка поравнялась с мотоциклом. Девушка действительно была хороша, и Бемер отстраненно удивился, каким чудом такой цветок появился в крестьянской семье. У крестьянских дочек был совсем другой типаж, а это гораздо естественнее смотрелось бы в качестве дворянки. Праздничная одежда с изящной вышивкой хорошо подчеркивала красоту девушки. «Здравствуй, красавица!» Ласково приветствовал ее капрал. «И вам здравствовать», — откликнулась девица, дарив их такой улыбкой, что солдаты практически потеряли голову. «Куда направляешься?» капрал усилием воли все-таки нашел в себе силы продолжить допрос. «Меня пригласили храбрые воины на праздник урожая», — кокетливо ответил красотка и, свернув на неприметную тропинку, вдруг направилась прямо в лес. «Какой еще праздник урожая?» — тупо подумал Бемер, но эта мысль немедленно вылетела у него из головы. «Командир, а ведь мы и есть храбрые воины!» — горячо зашептал ему в ухо Ганс. Словно услышав его, девушка обернулась и одарила их такой многообещающей улыбкой, что Бёмер сам не заметил, как слез с мотоцикла и устремился за ней. Ганс не отставал ни на шаг. Девушка не догнали уже под деревьями. «А ну к постой, красотка!» — решительно приказал Капрал. Красавица обернулась той же обольстительной улыбкой, а когда Бемер приблизился вплотную, резко ударил его под дых. Удар был просто на загляденье, такой можно было скорее ожидать от тренированного бойца, и Бёмер согнулся не в силах вздохнуть. Тут же вдогонку последовал еще пара резких ударов, и сознание его померкло. Ганс выглядел покрепче, но свалился даже быстрее, уже не услышал, как девица что-то кому-то властно приказала на незнакомом языке. Когда они с капралом наконец очнулись, Они обнаружили себя крепко связанными в кузове пикапом, чащегося по ухабистой лесной дороги. Их мотоцикл был надежно приторочен сзади. Ты что, Олег, собрался прямо здесь крестьянский фестиваль устроить? Недовольно осведомился у штаба Станислав, войдя в штабную комнату. Станислав, да это же Лада Дорохова, жизнерадостно объяснил Жилин. Наш секретная разведчица. А чего это она в таком наряде? удивил лазович оглядывая с ног до головы насупившуюся ладу впрочем справедливости ради надо заметить что праздничный наряд крестьян к фльца был ей поразительно к лицу маскировка со значением поднял палец вверх олег с боевого задания прям к нам сюда радовать глаз лада насупилась еще больше вот как понимающе кивнул станислав ну докладывай дорхова двух пленных взяли кратко доложила она «В каких званиях — Рядовой капрал, — неохотно ответил Лада. — Капрал, — говоришь, — покивал Станислав. — Капрал — это замечательно. Наверняка многое нам расскажет. Как ты считаешь, Лада? Позапрошлая пара рядовых рассказала нам все про кабак, где они обычно сосали свое пойло. Тот рядовой, которого ты в прошлый раз приволокла, дал полный расклад по местным бледям со всеми расценками. Прям дух захватывает от мысли, какие секреты нам откроет капрал. Жилин не выдержал и громко заржал от избытка чувств, колотя рукой по столу. Лада, вот если серьезно, нахрена нам нужны твои рядовые? Нам нужен тот, кто хоть что-то знает. Офицеры нам нужны Дорохова. Куда нам девать этих клоунов, что ты нам таскаешь? Отпускать их нельзя, они наверняка что-то лишнее видели. Вот и приходится держать их у себя и кормить. Ну, а здесь что, богадельня, бесплатный курорт им устраивать? Убить можно, скромно предложил Лада. как какая кровожадная, восхищенно воскликнул Олег. А с виду-то крестьянка крестьянкой. Та наградил его злым взглядом, но с ответом не нашлась. «Можно и убить», — согласился Станислав. «Но понимаешь, в чем тут загвоздка, Дорохова? Они ведь тогда тоже начнут наших убивать, кто им в плен попадет. Стоит грошовой экономии на жратве жизни наших парней». Лада молчал, потупившись. «В общем, дорохова кончай развлекаться», — сурово сказал Станислав. «Мы на войне, если ты еще не заметил, так что давай посерьезней. Нам нужен офицер, который может действительно что-то ценное рассказать». А то, что они сидят, кинжалы точат и приказы ждут, так это мы и без всяких пленных знаем. Кстати, Эрик, ты купил себе самобег? Вдруг вспомнил я, отметив в уме, что в моем лимузине он чувствует себя очень непривычно. Мы направлялись на инспекцию строящегося хранилища. Формальной инспекции это, конечно же, не было. Я просто попросил его устроить мне небольшую экскурсию. Но Эрик воспринял мою просьбу именно как желание проинспектировать строительство. В общем, так он на самом деле и было. «Нет пока», — с неохоты отозвался он, — «не до того было». «Это дело нельзя откладывать», — с нажимом сказал я. «Сегодня же поезжай в салон Вышатичи и выбери себе лимузин. Счет пусть пошлет Кире, она предупреждена. И распорядись, чтобы кадровая служба подобрала тебе водителя. Отныне ты должен передвигаться только в лимузине с водителем, и это не обсуждается». Эрик промолчал, но от него донеслось чувство сильного недовольства. Это не моя прихоть, Эрик, я почувствовал себя виноватым, хотя никакой вины за мной, конечно, не было. Ты стал публичным человеком, и у тебя появились обязанности. Я бы тоже предпочел водить сам, мне это доставляет удовольствие, но мое положение диктует передвижение исключительно в лимузине. Мне тоже не нравится постоянно оценивать, как общество воспримет мои слова и поступки, но что поделать. Мы всегда на виду, вот и приходится всегда об этом думать. Эрик не удержался от печального вздоха. Я его прекрасно понимаю, он уже далеко не ребенок, и в его возрасте полностью перестраивать привычные схемы поведения и мучений еще то. Заметь, я ведь не требую от тебя какого-то высшего мастерства, вроде того, что демонстрирует наши оперные дива Лиза Карн. Достаточно просто элементарного соответствия базовым ожиданиям общества, то есть носить определенную одежду, обедать в соответствующих положению местах и так далее. А что там с Лизой Карн? Не сдержал любопытство Эрик. Обычная же скандалистка. О, ты даже не представляешь себе, насколько не прав, усмехнулся я. Лиза демонстрирует потрясающее понимание психологии общества и строит свой образ с таким мастерством, что у нее учиться и учиться. Мне до нее очень далеко, но я внимательно за ней наблюдаю, ну и учусь, конечно. Я ведь тоже думал, что она просто скандалистка, пока не присмотрелся к ней как следует. Все ее скандалы очень тщательно спланированы и исполняются с максимальным эффектом. И в результате вот уже сколько лет ее имя не сходит с первых страниц газет, да и в обществе она постоянно на слуху. Все удивляются, почему дирекция Софьинского оперного ее выходки терпит. Да вот потому и терпит, потому что у Лизы всегда аншлаг. Ну а вам зачем у нее учиться? С недоумением спросил Эрик. Душ «Да не за тем, чтобы устраивать скандалы в оперном театре, засмеялся я. Лиза очень тонко чувствует настроение общества и блестяще умеет им манипулировать. Вот это мне бы очень пригодилось. И, кстати, Эрик, начинай обращаться ко мне к Кеннер и на ты. Особенно на публике, да и не на публике, тоже так обращайся, чтобы не путаться. Ты член семьи, ну, скоро станьшь, а не слуга, а от тебя официальное обращение неуместно. Настроение Эрика внезапно сменилось на совершенно мрачное, но я сразу догадался, в чем дело. Свадебные хлопоты достали, — сочувственно спросил я. Он только тяжело вздохнул. Мне в свое время тоже нелегко пришлось, — попытался приободрить его я. хотя тебе, конечно, гораздо сложнее. Что тут поделаешь, это надо просто перетерпеть. Как говорил Соломон, и это тоже пройдет». «Какой Соломон?» — не понял Эрик. «Неважно», — махнул я рукой. «Был у иудеев такой правитель. Главное, что недолго уже осталось терпеть. Ты, кстати, видел список гостей? Я имею в виду тех, кто принял приглашение». «Видел», — мрачно ответил он. «Похоже, все князья у нас будут». «Не все. Киевского мы не приглашали», — засмеялся я. Зато кроме князей еще кое-кто приедет. С Каганой, правда, пока не ясно. Император и Кронпринц вряд ли приедут, однако кое-какие большие люди из -за империи Каганата точно будут. Но ты относись к этому спокойно». «Трудно относиться к этому спокойно», — проворчал он. «Ты просто пойми, Рик, что они не к тебе едут и даже не к Милославе. Они приезжают, чтобы встретиться свои дела обсудить, а ваша свадьба — просто удобный повод для неформальной встречи». Вроде как они не специально приехали встретиться, а просто гости на свадьбе, понимаешь? Их всех на самом деле даже не мы приглашали, а князь. Это его канцелярия готовила список, кому приглашение отправить. Так что просто разговаривай с ними вежливо и уважительно. Они тебя поздравят, а дальше ты их вообще не будешь интересовать. Не знаю, насколько я его успокоил, но настроение у него действительно немного улучшилось. У меня по поводу этого хранилища пара неясностей есть. Эрик, наконец, выбросил из головы мрачные раздумья, решил вернуться к делу. «Спрашивай, конечно», — поощряюще кивнул я. «Чем смогу, тем помогу». «Во-первых, как быть с охраной? Людей Кельмина, которые сейчас охраняют, себе забирать?» «А зачем Кельмину своих людей тебе отдавать?» — удивился вопросу я. «Не думаю, что Антон такая идея обрадует. Да тебе и самому это не нужно. Даже если ты их формально себе заберешь, они все равно останутся людьми Кельмина». Это источник стороннего влияния, это неправильно, такое допускать нельзя. Нет, Эрик, набирай своих. Привлекай временно кого-то из своих рысей, чтобы обучать новичков. Ну и людей Антона можешь использовать как инструкторов. Временно, конечно, и с осторожностью. Эрик задумчиво кивнул. Не сомневаюсь, что он с этим без труда разберется. Это дело для него полностью знакомое. Любой командир отряда прекрасно знает, как подбирать и обучать людей. И второй момент. Что это за ерунда насчет крокодилов? Меня газетчики этими крокодилами уже достали. Скоро за этот вопрос начну сразу в морду бить. Как я понимаю, князя, Это чувство бессильного недоумения, когда, казалось бы, совершенно безобидная шутка вдруг сама собой превращается в полное непотребство. Он про то, что я его сын, тоже ведь наверняка между делом среди своих пошутил, а оно вон во что вылилось. Это была просто шутка, Эрик, поморщился я. Но потом некоторые творческие личности решили, что эту шутку можно использовать для рекламы будущего хранилища. И в результате мы имеем, что имеем. И что вы с этими личностями сделали? С любопытством спросил он. Ты, Эрик, ты, привыкай к этому побыстрее. Ничего я с ними не сделал. Нельзя наказывать подчиненного за инициативу, иначе он превратится в туповый исполнитель. А зачем такой нужен? Просто объяснил, в чем состояла ошибка, и попросил больше так не делать.